Хлебом не корми, дай позаниматься пожарной пропагандой. И тут же обхватила отца за шею, заглянула в лицо. — Лучше скажи, какой то директор из себя, говорят. Она многозначительно покосилась на подругу. — Ладный, да видный. — Верка, постыдись, — сурово одернула ее мать. — Замужем поди. — Да я для Лены кадры подыскиваю. Моя-то уж песенка спета. Она озорно глянула на мужа. Что-то мой Санек сегодня приуныл, голову повесил. Или до твоей коммерции начальство тоже добирается. Лена вдруг заметила, как сердито дернулись его губы, а безмятежно голубые глаза потемнели. «Ты про лагерь закончи, а то начала про одно, а съехала, как всегда, на другое», — упрекнул он жену. «Да о чем тут еще говорить? Короче говоря, мы в июне отправляемся с тобой в круиз» по синим волнам Средиземного моря. А Леночка — на свой любимый Кавказ. Хочется ей обязательно парочку-другую костей сломать. — Господи, Верка, да прекратишь когда-нибудь поясничать! — прикрикнула мать. — Говори толком! — толкове лучше я расскажу. Семен Яковлевич пристроился с сигаретой на порожке веранды. Из края указание пришло. В этом году ребятишек в тайгу не отправлять. Участились нападения на пастухов. На прошлой неделе, говорят, на трассе несколько Камазов остановили, обчистили вплоть до колес, водителей избили. Один в реанимации, до сих пор в сознание не пришел. Да что же это такое происходит? Раньше мы в Туву свободно ездили, они к нам, никто никому не мешал. А сейчас грабежи, убийства, скот угоняют. Любовь Степанна с грустью посмотрела на мужа. Помнишь, сколько раз на озера целебные ездили? Красота там неописуемая. Да что говорить, теперь у них своя власть. А вернее, вообще никакой власти. Всех славян прозагнали, производство стоит, хлеб простить некому. Они как привыкли? Трубку в зубы, на коня и айда. А есть и пить на что-то надо, вот и занимаются разбоем. Ведь до чего додумались, на вертолете за оленями и сахатами гоняются. Стреляют с борта, потом садятся, быстренько тушу разделывают, лучшее мясо забирают, а остальное на поживу волкам да медведям. Мухин сердито смял окурок, с силой вдавил его в пепельницу. Директор новый, Ковалев, пытался выяснить у их властей, кому вертолет принадлежит. Э, ни черта! Хихикают, водкой норовят напоить, а как разговор о деле заходит, словно и не слышат, или делают вид, что не понимают. Он им пригрозил, что в следующий раз будет стрелять на поражение. Так теперь, словно кто-то их предупреждает, обязательно на том участке появится, где он накануне был, и пакостит по-прежнему. И не упредишь их никак. Лисовховский вертолет больше топлива жрет, чем летает, а военные такие миллионы запросили, что вовек не расплатишься. Я вот думаю... Как они еще до биостанции не добрались, до моральева питомника. Скоро панты созреют. За них можно много взять. Марокко это включился в разговор Саша. Панты с большой охраной везут. В этом году Омон пригласили, в самый сезон питомник охранять. Это скоро Омон и Черемшу, и папоротник вместо нас собирать будет, вмешалась Любовь Степанна. Виданное ли дело в своей тайге с оглядкой ходить? каждого куста бояться. Помнишь, отец, как с ребятами лет с десяти, двенадцати сначала до карахоля ходили, а потом и дальше, до самой биостанции добирались, в шалашах ночевали, рыбу ловили, хлебом с солью до да черемшой закусывали. И хоть бы кто нас обидел. Наоборот, бывало, еще домой на телеге подбросят. Незаметно с чаем и вареньем подъели симпатичную горку пирожков, Мужчины ушли в огород сажать картошку, а Лена засобиралась домой. «Слушай, подруга, бери-ка ты мой велосипед. Не хватало еще по нашим колдобинам в темноте на каблуках разгуливать». Вера протянула Лене кроссовки на массивной литой подошве. «Они, конечно, тебе великоваты, но не на танцы идешь. До дома доберешься — не снимут». «Ой, мне же еще надо к Страдымовым идти», — спохватилась Лена. «А туда, девка, не суйся» предупредила ее Любовь Степанна. Филька их из заключения вернулся. «Сегодня мы с Яковлевичем едем. Видим, старые две бутылок прет. Сейчас самая гульба у них идет».